стук в дверь, заставил его опомниться. Он не спал, и тотчас же в его мозгу стук ассоциировался с представлением телеграммы, письма слуги, принесшего белье из прачечной. Ему вспомнился Джо, и, удивляясь, кто бы мог прийти к нему, Мартин крикнул «Войдите!» Продолжая думать о Джо, он даже не оглянулся на дверь. Она тихо растворилась, но Мартин забыл о стуке, и опять видения поплыли перед ним. Вдруг сзади яственно послышалось женское рыдание. Рыдание было подавленное и сдержанное. Мартин мгновенно вскочил. «Руфь — Руфь! — воскликнул он, удивленный и испуганный. Лицо ее было бледно и печально. Она стояла возле двери, одной рукой держалась за нее, а другую руку прижимала к груди. Вдруг она с мольбой простёрла к нему обе руки. Усаживая ее в кресло, Мартин заметил, как холодны были ее пальцы. Сам он подвинул себе другое кресло и присел на его ручку. От смущения он не мог говорить. Весь его роман с Руфью был давно уже вычеркнуто из сердца. Он испытывал такое же чувство, как если бы вдруг вместо отеля «Метрополь» явилась прачечная горячих ключей, и ему предложили бы заняться недельной стиркой. Несколько раз он хотел заговорить, но всякий раз не решался. «Никто не знает, что я здесь». — сказала Руфь тихо, с заискивающей улыбкой. «Что вы сказали?» — спросил он. Его самого удивил звук его голоса. Руф повторила свои слова. «О, -о, -о, «О!» — сказал он. Это было все, что он нашелся сказать. «Я видела, как вы вошли в гостиницу, и, подождав немного, последовала за вами». о повторил он. Никогда еще язык его не был таким строптивым. Положительно все мысли сразу выскочили у него из головы. Он чувствовал, что молчание становится неловким, но даже под угрозой смерти он не придумал бы, с чего начать разговор. Ему было бы легче очутиться опять в прачечной горячих ключей. Он бы молча засучил рукава и принялся бы за работу. «Итак, вы последовали за мною», — Руфь кивнула головой и кокетливо развязала на груди шарф. Я сначала видела вас на улице с той девушкой. — Да, — сказал он просто. — Я провожал ее в вечернюю школу. — Разве вы не рады меня видеть? — спросила она после непродолжительного молчания. — О, да, — отвечал он поспешно. — Но благоразумно ли, что вы... Пришли сюда одни. Я прошла незаметно. Никто ведь меня тут не знает. Мне очень хотелось вас видеть. Я пришла, чтобы покаяться перед вами в своей глупости. Я пришла, потому что я не могла больше, потому что моё сердце приказывало мне идти, потому что я хотела прийти. Руй встала и подошла к Мартину. Она обвела его руками и прижалась к нему. Добрый и отзывчивый по природе Мартин понял, что он тоже должен обнять ее, так как иначе он оскорбит ее настолько глубоко, как только может мужчина оскорбить женщину. Но в его объятиях не было ни теплоты, ни ласки. Он просто держал ее в руках, но тело его не трепетало, как бывало прежде, ему было лишь неловко и стыдно. «Почему вы так дрожите?» — спросил он. «Вам холодно? Не затопит ли камин?» Мартин сделал движение, как бы желая освободиться, но она еще сильнее прильнула к нему. «Это нервное», — отвечала она, стуча зубами. «Я сейчас овладею собой. Мне уже лучше». Ее дрожь мало-помалу прекратилась. Он продолжал держать ее в объятиях, но уже больше не удивлялся. Он теперь начинал догадываться, для чего она пришла. «Мама хотела, чтобы я вышла за Чарли Хэнгуда», — объявила она. «Чарли Хэнгуд? А, это тот самый молодой человек... который всегда говорит пошлости», — пробормотал Мартин. Помолчав, он прибавил, «А теперь ваша мама хочет, чтобы вышли за меня». Он сказал-то без интонации вопроса. Он сказал-то совершенно уверенно, и перед его глазами прошли длинные столбцы полученных им гонораров. «Мама?» не будет теперь противиться», — подтвердила Руфь. «Угу. Она считает, что я достоин этого». Руфь наклонила голову. «А ведь я не стал лучше с тех пор, как вы расторгли нашу помолвку», — задумчиво проговорил он. «Да, я не переменился». «Я все тот же Мартин Иден. Я даже стал хуже. Я курю теперь. Слышите запах?» Вместо ответа она весело и кокетливо приложила ладонь к его губам, ожидая привычного поцелуя. Но губы Мартина не дрогнули. Он подождал, пока Руфь снова опустила руку. «Я не переменился». Я не поступил на службу. Я и не намерен поступать на службу. Я по-прежнему утверждаю, что Герберт Спенсер — великий и благородный человек, а судья Блонд — пошлый осел. Я вчера обедал у него, и поэтому знаю это, наверное. — А почему вы не приняли папина приглашение? — спросила Руфь. — Почему вы знаете? — «Кто подослал его? Ваша мать!» руф молчала. «Ну, конечно, конечно, ваша мать! Она...» «Я так и думал. Да и теперь, наверное, вы пришли по ее настояниям». «Никто не знает, что я здесь», — горячо возразила руф «Неужели вы думаете, что моя мать позволила бы мне это?» — Ну, что она позволила бы вам выйти за меня замуж, в этом я не сомневаюсь. Руфи спустила печальный стон. — О, Мартин, не будьте жестоким! Вы еще ни разу не поцеловали меня, вы непоколебима, как камень. А подумайте, на что я решилась? Она оглянулась со страхом, но в то же время с любопытством. — Вы подумайте! — «Куда я пришла?» «Я могла бы умереть за вас», — вспомнил Мартин слова лизи «Но отчего же раньше вы не решились на это?» — спросил он сурово. «Когда я жил в Каморке?» «Когда я голодал. Ведь тогда я был тем же самым Мартином Иданом и как человек». и как писатель. Этот вопрос я задавал себе за последнее время очень часто, и не только относительно вас, но и относительно всех. Вы видите, я не переменился, хотя мое внезапное окажущееся возвышение может навести вас на эту ложную мысль. Я сам стараюсь убедить себя в том, что я переменился, но я тот же... Никаких новых талантов. Никаких новых добродетелей у меня нет. Мой мозг остался тем же самым. Я ничего не сделал нового ни в литературе, ни в философии. Ценность моей личности не увеличилась от того, что я вдруг стал многим известен. Нет, я только удивляюсь, почему я стал вдруг всюду <сёздный> желанным гостем. Несомненно, что нужным мне я сам по себе, Мартин Иден, в прежнем значении этого имени. Но мне теперь ценится нечто другое, нечто такое, что вовсе не относится к моим качествам, что не имеет со мной ничего общего. И знаете, что во мне ценится? То, что я получил всеобщее признание. Но ведь это признание лежит-то вне меня. Оно порождено умами других, Кроме того, меня уважают за деньги, которые я теперь имею. Но и деньги эти не имеют отношения к моей личности, не имеют. Они лежат в банках и в карманах всяких Джонов, Томов и Джеков. Неужели и вам я стал нужен тоже из-за славы и денег? — Вы разрываете мне сердце, — простонала руф «Вы знаете, что я люблю вас, что нахожусь здесь только потому, что люблю вас».